И все таки я распорядилась подать чай. И причин тому было две. Первая — я помнила, как любил повторять папа. Если не знаешь, что предпринять, вели подать чай. А вторая, к сожалению, очереди из магов выше седьмого уровня по-прежнему не наблюдалась. Леар Фейдерлин развалился в кресле с наглейшей усмешкой. Я очень хотела опрокинуть ему на голову поднос с чайником, полным кипятка, но сдержалась. Отошла к окну, чтобы привести в порядок мысли и стала смотреть, как ветер носит сухие листья. Осень давно подошла к концу на Корделия, и хотелось снега, но вместо него с хумурового неба постоянно сыпалась какая-то ледяная крупа, а в каминных трубах по ночам завывала. Я покосилась на Фейдералена, тот, казалось, тоже о чем то думает, взгляд был устремлен в пространство. За время, что прошло с той ссоры в кабинете лорда дракона, Леар заметно похудел и выглядел сейчас совсем не блестяще. Такое впечатление, что очень сильно устал. Чем занимался? Непонятно. Вряд ли бочки в порту грузил. Продавал свои магические умения. Хотя о чем я? Наверняка Лиар успел наворовать у своего молочного брата столько, что еще и детям хватит. Я вздрогнула, когда он внезапно поймал мой взгляд. Вот чего я категорически не выносила, так это когда меня столь нагло и бесцеремонно разглядывают. В голубых, холодных глазах мага плясали бессинята, и он, похоже, молча надо мной потешался. «У тебя, конечно же, есть план, как мы будем спасать твоего дракона», наконец спросил он. От позорного поражения меня спасла служанка, которая принесла второй поднос, уже с заварочным чайником из белого с золотистыми завитками фарфора, уставленный чашками, блюдцами и плетеными корзинками, наполненными десертом. Конечно же, у меня никакого плана не было. Да и откуда ему быть, когда я никогда даже не представляла, что есть возможность заглянуть за край чаши? А теперь вот выяснилось, что даже экспедиции были. Но кто мне о них расскажет? С видом гордым и независимым я уселась за стол. Незачем Лиару показывать, насколько я без него беспомощна. «Допустим», — медленно произнесла я. «Кое-что я придумала, но это вовсе не значит, что я тебе все выложу. Хотелось бы послушать сперва твое предложение». Мак хмыкнул, энергично поднялся, пересел на стул ближе к столу и принялся ловко разливать чай по чашкам. Бросил на меня довольный взгляд из-под ресниц, как будто льдинка кольнул. «Значит, никакого плана нет». «Я уже сказала, что...» Он махнул рукой, прерывая. «Послушай, если мы поладим, я вовсе не намерен играть во все это. В эту твою гордость и независимость. Как уже сказал, я готов поработать за деньги». Сумма, конечно, будет приличной, но и дело, согласись, не рядовое. Так вот, не нужно со мной играть, королайс. Если мы будем партнерами хотя бы временно, то давай ими будем. Я насторожилась, открытый и честный Фейдерлин. Не верю. Ни мгновения. Если он так легко солгал мне о том, что влюбленный при этом забыл упомянуть про мой дар, то где гарантия, что и все остальное невиртузное вранье? Хмуро отпив чая, молча возрилась на него. Лиар почесал щеку, откусил печенье и окинул взглядом пространство гостиной. «Да, нелегко тебе было быть рабыней. Расскажешь как-нибудь, как попала в тот клоповник на аукцион? Что ж тебя раньше это не волновало?» — огрызнулась я. «Да и сейчас не сильно волнует», — Мак усмехнулся, покачал головой. «Просто любопытно стало. Ты росла в роскоши Кора, а тебя посадили что под чьи-то панталоны». Но и не умерла я от этого. Я начинала злиться. «Скользкий, неприятный тип этот Фейдерлин, который непонятно чего хочет и пока еще ничего не предложил. А вот лишний раз уколоть, унизить — это пожалуйста. Я бы хотела послушать твой план», — сухо сказала я. «Если, конечно, ты не врешь и у тебя он есть. Иначе я бы предложила тебе оставить мой дом и больше никогда здесь не появляться». Мак широко улыбнулся и поставил чашку на стол. «В отличие от тебя, Кора, план у меня есть». Но где гарантия, что выслушав его, ты не обратишься к другому магу? По себе судишь. Только и спросила я. Мне бы хотелось расписочку на аванс. Он откинулся на спинку стула. А откуда я знаю, что ты не возьмешь ее и не уйдешь, оставив меня ни с чем? Все очень просто, курочка, сказал Фейдерлин, и от его веселости не осталось и следа. Я никуда не денусь без второй половины своего гонорара. Тут я сдалась. Я честно пыталась быть твердой и умной, и даже хитрой. Арктур, наверное, остался бы мной доволен. Уже хотя бы потому, что я так долго припиралась с Лиаром. Но меня растили для того, чтобы выдать замуж, и чтобы я была украшением дома. Деловые беседы? Помилуйте, это не для женщин нашего круга. Именно поэтому, разговаривая с Фейдерлином, я чувствовала себя коровой на льду и очень жалела, что рядом нет Эйкета сидя. Уж он бы осадил мага, но что имеем, то имеем. «Сколько ты хочешь?» — прямо спросила я. Фейдерлин назвал сумму. Если бы я стояла, то непременно должна была упасть в обморок. Сумма составляла четверть состояния отца в активах. «Это все?» «Это аванс», — поправил Фейдерлин. «Половина от всей суммы». «Хорошо», — сказала я. «Ты получишь. Все. Но после того, как Арктурши будет свободен». «Именно». Оживившись, воскликнул Фейдерлин. «И «Именно, детка». «Какая я тебе детка?» «Неважно». Он развеселился, а мне снова захотелось запустить в него чайником. «Впрочем, какая разница, сколько я заплачу за помощь, только бы...» «Подожди», — я вовремя спохватилась. «Если ты не сможешь вызволить лорда дракона, то останешься только при авансе». «Дорогая моя кора, если я не смогу вызволить дракона...» Это всего лишь будет означать, что нас, скорее всего, убьют. Как ты понимаешь, в мертвом состоянии деньги не нужны никому. Ни тебе, ни мне. Я вздохнула. Скользкий, мерзкий тип. Но, пожалуй, он прав. Молча поднялась со стула, подошла к бюро и, вытащив лист бумаги, написала расписку на требуемую сумму. Поставила дату и подпись. Потом долго грела сургуч, капнула несколько бордовых тяжелых капель и приложила отцовскую печать. Помахала в воздухе распиской и положила ее на стол перед Лиаром. Он схватил ее жадно, даже пальцы подрагивали. Пробежался взглядом по строчкам, затем аккуратно сложил и спрятал во внутренний карман сюртука. «Хорошо. Теперь хорошо. Я могу рассказать свой план, Лайс. Вот, послушай. Я узнал, что портальные линии еще месяц назад перебросили на остров. А это значит, что туда мы сможем добраться по ним». Мои то по-прежнему перекрыто. Арктур сделал все от него зависящее, чтобы мои ноги больше там не было, и я стала слушать. Потом он ушел, а я приступила к сборам. Самое главное застать дома Тасидя. Предстояло завершить одно очень важное дело, не терпящее отлагательств. Уже стоя перед дверью его особняка, я мысленно молила мироздание, чтобы Эйк Тасиди был на месте, и оно меня услышало. Саннар появился на пороге лично в привычном мне стёганом халате, попыхивая сигарой. «Кора?» Он оглядел меня обеспокоенным взглядом. Старый нотариус чуял, что грядут большие перемены. «Проходи, не стой на ветру». локоток буквально втащил меня в дом, провел до гостиной и усадил в кресло. «Я сейчас распоряжусь, что Пола сварила какао», засуетился он. «Ты какая-то бледная? Что случилось?» Мак нашелся. Я не стала ее лить. Он готов отправиться со мной за край чаша. Тасиди всплеснул руками. Кора, насколько же можно? А я уж понадеялся, что ты эту сумасбродную идею выкинула из головы. Давно его убили твоего. Нет. Я подскочила. Не говорите так, или я больше никогда, никогда к вам не приду, и мы расторгнем договор. Это важно, понимаете? Важно знать, что Арктур жив. Важно иметь надежду. «Одной надежды сыт не будешь», — буркнул Тасидя. Он яростно раздавил сигару в пепельнице и уставился на меня. «Ну а что ты от меня-то теперь хочешь? Как говорится, пришла привести дела в порядок». «Дела и так в порядке, благодаря вам, Саннар Тасидя». Я снова уселась в кресло и вздохнула. «Я вот что. Я бы хотела удочерить Айту, а вас, если я не вернусь, назначить ее опекуном до совершеннолетия. ли. У меня нет ни братьев, ни сестер, кому бы я завещала состояние. А Айта. Она же дочь какой-нибудь посудомойки, поморщился нотариус. И это в лучшем случае. Оно тебе надо, Кора. Но ну подумай сама. Ты вернешься. Или одумаешься и вовсе никуда не поедешь. Выйдешь замуж, у тебя будут дети, свои дети. Не непонятно, чьи. А если не вернусь, кому достанутся деньги отца? Эй, Тасиди замолчала, и я поняла, что выиграла. Когда ты пропала, медленно проговорил он, качая головой, я чуть с ума не сошел. Я все думал, как же так? Тебя так воспитывали, а ты вон что натворила. Но теперь, когда правда раскрылась, Кора ты вернулась, совершенно другой, какой-то странный. Ты собираешься делать вещи, которых бы никогда не сделала раньше. Ты бы никогда не кинулась спасать обреченного дракона. Я уж никогда бы не стала желать удочерить девочку, подобранную непонятно где, сироту непонятного происхождения. Я только вздохнула. Никак ему не объяснить, насколько близкой стала мне Айта. Она была самой близкой и единственной подругой там, на острове. А потом как-то незаметно стала сестрой. Просто младшей сестренкой. И уж если мне не суждено вернуться, так пусть хотя бы у этой несчастной малышки все будет хорошо». «Ничего не поделаешь, мы смотрели на мир совершенно с разных сторон, я и тасиде В самом деле, тот помост, сальные взгляды и 120 крон размололи меня в труху. И я долго собирала себя, пытаясь понять, кто же я в этом мире, и не понимала. И хваталось за тонкие пальчики Айта, словно за спасительную соломинку. Да и потом, еще один момент, который снова все перевернул. Если кому-то делаешь добро, вовсе не обязательно, что тебе отплатят этот же человек. Добро вернется рано или поздно чудесной легкой птицей, способной подарить крылья. Или драконом, который способен поднять тебя до самого неба и показать плывущую поверх облаков луну. О чем задумалась? В мои сумасбродно скачущие мысли просочился голос нотариуса. «Может, еще передумаешь?» «Нет, не передумаю», — твердо сказала я. «Вы станете опекуном Майты, если я не вернусь. Я рассчитываю на вашу мудрость, Сан-Артасидя. И, и давайте перейдем к оформлению бумаг. Мне еще собираться в дорогу, а перед этим очень бы хотелось заехать на кладбище». Он вздохнул, но перечить не стал. Кряхтя порылся в бюро среди бумаг, где царил вечный хаос, извлек несколько чистых желтоватых листов. «Иди сюда, Кора. Здесь удобнее писать, я тебе продиктую» и посмотрел так укоризненно, как будто очень переживал за меня, как будто родной отец, которого у меня больше не было. С бумагами мы управились быстро, пока писала скупые строки о своем желании удочерить Айту, и тени сомнений не возникло в правильности собственных поступков. Тасиди больше не ворчал и не припирался, молча поставил все нужные подписи и печати, а затем аккуратно убрал документы в свое бюро. Вот и все. Теперь уже независимо от исхода моего путешествия, сайта и все будет в порядке. Я поднялась, разгладила подол платья. «Спасибо вам, Саннар. Я, пожалуй, пойду». «Погоди», — вдруг сказал он. «Я сейчас прикажу заложить коляску. Вместе поедем». Немного растерявшись, я села обратно, а та решительным шагом вышел вон из комнаты. Не знаю, как долго он отсутствовал, да и не важно это. Я сидела и пыталась размышлять, но мысли разбредались в разные стороны. Такое бывает, когда все важные решения уже приняты и пути к отступлению больше нет. Я его себе не оставила. Было немного тревожно. Но это от того, что я понятия не имела, насколько легко варги пойдут на поводу у Фейдерлина, а еще от того, что я не доверяла магу. Оставалось надеяться, что он довольствуется обещанным гонораром. «Господи, ведь я и Ктасиди еще не знал, что я собственноручно отрезала такой ломоть своего наследства и передала его пройдохе, готовому следовать за край чаша. «Кора, пойдем». Нотариус через некоторое время появился на пороге в плотном темно-сером сюртуке и шляпе. «Коляску подъезда». Это был хмурый и ветреный день начала зимы. Мы прошли сквозь кованые ворота и долго брели тихой и совершенно безлюдной аллея по обе стороны которой немыми наблюдателями возвышались старинные склепы. Они были очень старыми. Кое-где скульптурные украшения облупились и начали осыпаться. Но нам дальше, в новую часть кладбища. И чем дальше мы шли, тем сильнее таяла моя решимость. Почему-то казалось, что я не вынесу все это снова. Просто не смогу увидеть могильный холмик со скромной табличкой, на которой написано имя моего любимого папа. Под конец я вцепилась в Саннара Тасидя, а он молча взял мою руку в свою. Вот и низкая ограда. Пока что временная. И небольшая гранитная плита, на которой выгравирована. Филипп Лайс, адмирал его величества. Я невольно всхлипнула и стиснула пальцы на предплечье Тасиде. Конечно же, ничего плохого со мной не случилось, но... Странное это было чувство. Я шла сюда, как будто предвкушая увидеть отца, поговорить с ним а увидела лишь расплывшийся от дождей холмик и серую плиту. «Не плачь», — тихо сказала Икта, сидя. «Всему есть начало и всему есть конец. Не нам это менять». Я прикрыла глаза и снова вспомнила день своего восемнадцатилетия. То, как папа на меня смотрел. В его глазах жила любовь, а теперь его не стало. Этой и любви не стало. И как будто от меня самой отрубили что-то важное. Вроде бы все на месте, но чего-то не хватает. «Ты привыкнешь», — продолжил нотариус. «Скажи, зачем-то ты ведь шла сюда? Чего именно хотела?» Я снова посмотрела на табличку. Эй, Ктасиди был прав. Все когда-нибудь заканчивается. Покосилась на седого нотариуса и попросила. «Можно я? Побуду здесь одна?» Он пожал плечами, поднял воротник сюртука и отошел в сторону. Принялся рассматривать чей-то каменный памятник в виде взлетающих птиц. А я... Вот так, стоя рядом с тем, кто был совершенно для меня недосягаем, я взахлёб, тихо и быстро, рассказала обо всем, что со мной произошло. И закончила свой монолог тем, что описала Фейдерлина и нашу предстоящую экспедицию. — Не беспокойся, — прошептала в холодный воздух. — Я обязательно вернусь, и тогда расскажу тебе, как все прошло. Я знаю, ты был бы не против, если бы ко мне посватался лорд-дракон почему-то казалось необходимым рассказать все это. Потом я повернулась и пошла прочь, махнула Тасиде, и он заторопился следом. Перед глазами стояло папино лицо, и, как мне показалось, он лукаво усмехался, щурясь. Одобрял мое решение. А как же иначе? Жаль только, что мы так и не узнали, умер ли адмирал Лайс сам, или ему помогла Санна Теодора. Но, пожалуй, эта тайна так и останется таковой на века.